«Терминал», 2004 год. «Я хотел снять такой фильм, чтобы зрители смеялись и плакали, и знали, что мир прекрасен». Стивен Спилберг. Спилберг счёл сценарий Джеффа Натансона и Саши Джерваси очаровательным и самобытным, этаким рассказом о рыбе, выброшенной на берег. Некто Виктор Наворский – житель вымышленного государства Каракожия, Летит в Соединенные Штаты, но на полпути лишается гражданства. В его стране происходит политический переворот. В итоге ему приходится поселиться в здании аэропорта. Он не может сделать то, зачем приехал в Америку, хотя планы его в высшей степени безобидны. И не может вернуться на родину. Спилберг очень хотел, чтобы роль Виктора сыграл Том Хэнкс. Если задуматься, это примечательный случай, когда актера пригласили на роль без прослушиваний. По словам Спилберга, том он по сути своей тот самый любимый сын Америки. Он сам создал свой образ, образ самого узнаваемого американского актера в современном кинематографе. А теперь ему предстояло сыграть немного неловкого персонажа, который говорит с сильным акцентом и не имеет ни малейшего представления о том, по каким законам живет Америка. Он застрял в замкнутом пространстве, которое мы проходим на автопилоте, даже не задумываясь. Может ли там вообще существовать жизнь? Коротко говоря, ему предстояло сыграть полную противоположность всем героям, которых он привык воплощать на экране. Когда фильм вышел в прокат, критики, разумеется, обратили внимание на смену амплуа. Это сложно было не заметить. Но они сочли столь кардинальную перемену важной. В отличие от Спилберга, я готов честно и эгоистично признать, что, на мой взгляд, это лучшая роль Тома в кино, включая Фореста Гампа, И его персонажа из Филадельфии, за исполнение которых он получил по Оскару. Это мое скромное мнение, но я режиссер, а потому пристрастен. Изо дня в день Виктор просит Стэнли Тучи, начальника службы безопасности аэропорта, разрешить сложившуюся ситуацию. И ворчливость последнего со временем перерастает в определенную симпатию, но помочь он тем не менее не в силах. В сущности, Виктор никто. Его страна прекратила существование, а сам он превратился в самого настоящего беженца. Зато он умен, располагает к себе и за счёт этого учится выживать в мире, который всё же можно изменить, каким бы жестоким он ни казался. Взять, к примеру, еду. У него есть солёные крекеры и приправы. Он с довольным видом пробует горчицу, кетчуп и майонез, которые составляют его первый весьма скромный ужин. Затем наступает очередь тележек для багажа. За их возврат выдают 25 центов. Так он зарабатывает на бургер в сети «Бургер Кинг». Он продвигается все дальше. И вот уже целая бригада рабочих под его началом ремонтирует здание. Кроме того, он робко заводит роман со стюардессой, Кэтрин Зетта-Джонс, которая часто проходит через здание и от чего-то производит впечатление несчастной женщины. В аналогичную ситуацию некогда попал иммигрант из Ирана, Мехран Карими Нессери. Он 18 лет жил в аэропорту Шарля де Голля в Париже. И студия DreamWorks заплатила 250 тысяч долларов за права на его историю. Хотя в основу сценария легла только сама ситуация. Спилберг же ориентировался скорее на искреннюю чувствительность Фрэнка Капре, а еще на Жака Татти, который был необыкновенно изобретателен и использовал все, что под руку попало, чтобы рассмешить зрителя. У Хэнкса и других актеров было не что под руку попало, а весьма солидные средства. Ни одному режиссеру не позволили бы арендовать действующий терминал и часами снимать там фильм. Так что терминал пришлось построить в заброшенном авиационном ангаре, в Палмдейле, штат Калифорния. Его высота составляла 60 футов, площадь 100 тысяч квадратных футов. А над его созданием на протяжении 20 недель трудились 200 рабочих, реалистичность готового сооружения потрясала. А все для того, чтобы подчеркнуть актерскую игру Хенкса. По словам Спилберга, Хэнкс был не просто актером. Для него фильм стал возможностью продемонстрировать чудеса своего таланта. Думаю, каждому из нас в определенный момент довелось ощутить себя Виктором, отвергнутым человеком, который ищет свое место в жизни. Стивен Спилберг. Кинокритики отметили, что после череды мрачных или, как минимум, крайне серьезных фильмов, Амистад. «Спасти рядового Райна, «Искусственный разум», «Особое мнение». Спилберг снял «Поймай меня, если сможешь» и «Терминал», чтобы ознаменовать возвращение к восторженной юности, когда фильмы были более легкими, менее содержательными. Я с большим облегчением сдержал порыв в очередной раз взяться за что-нибудь мрачное и вместо этого снял подряд два этих фильма. Тем не менее, он не без иронии отмечает, что когда на экраны вышла «Война миров», а затем «Мюнхен», Люди словно забыли, что я вообще-то снял два легких фильма среди всей этой чернухи. Однако, по его словам, такой баланс легкого и мрачного не является сознательным выбором. Я ничего не планирую, не говорю себе. Ладно, пора снять развлекательное кино и отдохнуть. А то, что-то мои внутренние демоны снова взбеленились. И я снял мрачный исторический фильм. Ничего подобного. Я снимаю как получится, просто потому, что приходит время для того или иного сценария. Это очень важный момент, на который зачастую совершенно не обращают внимания. Стивена Спилберга нельзя называть кинопроизводителем. Как мы уже знаем, есть фильмы, снимая которые он чувствовал себя неуверенно. Будь то шумная комедия вроде «1941», нежная мелодрама вроде «Всегда» или нелепый приключенческий «Капитан Крюк». Зато среди всех современных режиссеров его творческий путь отличают три основные черты. Большинство режиссеров довольно быстро находят свою золотую жилу. Например, им удаются комедии, или боевики, или мелодрамы. Иногда они отклоняются от выбранного жанра, но эти редкие исключения, поблажки, которые делает студия, предварительно взяв обещание, что после съемок режиссер вернется в привычное русло. Спилберг же доказал, что может мастерски снимать простые приключенческие фильмы. «Челюсти», «Парк юрского периода», гуманистические драмы наподобие инопланетянина и, разумеется, серьезные фильмы, затрагивая крайне значимые для него темы, список Шиндлера, цветы лиловые полей. Проще говоря, на него не так-то просто навесить ярлык, он изворотлив. Думаю, именно это сбивает с толку и критиков, и зрителей. Они, конечно, не жалуются и чествуют его больше, чем возможно любого другого режиссера в истории кинематографа. Всякий раз, когда он объявляет о новом проекте, его ждут, и все сходятся на том, что очередная картина, по крайней мере, заслуживает внимания. Что ж, меткость имеет значение, или как минимум предсказуемость. Как мне кажется, один только диапазон интересов Спилберга уже не позволит четко определить его место в мире кинематографа. Можно сказать, что он, как сама природа, а от природы не знаешь, чего ожидать. Жалеть его — невозможная абсурдная мысль. И все таки мне кажется, что разброс жанров и плодовитость в некоторой незначительной степени не позволяют кинокритикам воспринимать его всерьез. Почитайте отзывы на его работы и увидите, что во многих есть недосказанность. Это «да, но…» Некоторые рецензии, напротив, весьма равнодушны. А вот с работами кинорежиссеров, снимающих характерные фильмы для более узкой аудитории, такого почти не бывает. Не помогает и то, что Спилберг снимает фильмы для максимально широкой аудитории, его фильмы не являются высоким искусством, он, как правило, рассчитывает, что они принесут прибыль. Наверное, это судьба всех популистов. Как уже было сказано ранее, есть несколько тем, которыми он одержим, которым возвращается снова и снова. Только, как правило, Он скрывает повторяющиеся мотивы лучше, чем другие режиссеры, под слоем тщательно сконструированной обыденности. И в профессиональной, и в личной жизни. Это выдумка. Это фильм в духе Фрэнка Капре. Я всегда считал, что «Терминал» — наша возможность снять шляпу перед творчеством Капре. Стивен Спилберг Как бы то ни было, я считаю «Терминал» одним из самых чудесных его фильмов. где в высшей степени тонко сыграл Хэнкс. Его герой предприимчивый малый, остроумно решающий проблемы, причем как простые, например, где достать еду, так и сложные, чем заработать на жизнь, пока он находится в этом забытом богом месте. И все же есть в нем какая-то меланхолия, почти тоска. По сути своей это приятный персонаж, который совершенно не осуждает нашу сентиментальность.